Глава 31. Слушания контрольной комиссии по биоэтике Национального института здоровья в Бетезде были организованы самым тщательным образом, так, чтобы на них царила атмосфера коллегиальности и раскрепощенности, или, по крайней мере, их видимость. Все сидели за тем же длинным столом в хорошо знакомом им конференц-зале на третьем этаже, с объявлениями о предстоящих семинарах, висящими на стенах, и старенькой кофеваркой, шипевшей в углу. Поскольку кофе она готовила омерзительный, и это было общеизвестным фактом, его никто не пил. Шестеро ученых, входящих в состав контрольной комиссии и собравшихся на это заседание, были одеты более формально, нежели обычно. Все в пиджаках, а один даже нацепил галстук. Однако чувствовали они себя свободно и непринужденно, обратив взгляды на человека, вызванного на сегодняшнее слушание, доктора Рональда Марша, Ему был 41 год, и он сидел за тем же столом. Каким же именно образом умерла эта 12-летняя девочка? Доктор Марш был профессором медицины в Техасском университете Остина. Она страдала врожденной почечной недостаточностью, передавшейся ей генетическим путем. С 9-месячного возраста девочку лечили с помощью диеты и почечного диализа. У нее наблюдалась некоторая задержка роста, но никакого умственного отставания. И сама девочка, и ее семья хотели совершить эту процедуру в надежде на то, что она сможет после этого жить нормальной жизнью и не будет привязана к аппарату диализа до конца своих дней. Как вы сами понимаете, это не жизнь, особенно для юной девочки. Сидящие за столом невозмутимо слушали говорившего. Проанализировав факты, мы все пришли к единому мнению — С помощью прежних методов до взрослого возраста нам ее не довести. Гормональные изменения уже начали негативно сказываться на ее обмене веществ. В течение 3-4 лет ее ожидала неминуемая смерть. И именно в связи с этим мы предприняли процедуру по переносу гена. Марш помолчал. Мы осознавали, на какой риск идем. Вы обсуждали этот риск с родными пациентки? Спросил один из ученых. Разумеется, во всех деталях. А с самой пациенткой? Да. Она была умной девочкой и первой предложила провести эту процедуру. Вычитала о ней в интернете. Она понимала, что риск огромен. Сообщили ли вы родителям пациентки о том, насколько велика опасность? Да, мы сделали это. Мы сказали им о том, что шансы на успех не превышают 3%. И несмотря на это, они не отступились от своей идеи? Да, на них давила дочь. Она рассуждала так. Если смерти все равно не избежать, то можно и рискнуть. Терять мне, не сказать, нечего». «Однако она была малолетней?» «Да», — сказал Марш, «и больной была тоже она». «Вы получили письменные согласия?» «Конечно». «Мы с ними ознакомились. Некоторые из них составлены в чрезмерно оптимистичных тонах, и степень опасности в них явно преуменьшена». «Документы о согласии и разрешения составлены юридическим отделом больницы», — сообщил Марш, И вы должны были заметить, что родные пациентки подписали заявление, в котором сказано, что они целиком и полностью информированы о степени риска. Кроме того, все доведенные до них сведения содержатся и в истории болезни пациентки. Мы не предприняли бы ни шагу, если бы все заинтересованные стороны не были полностью проинформированы и не дали бы свое согласие, обладая данной информацией. В то время, как доктор Марш произносил этот монолог, в комнату скользнул председатель комиссии, доктор Роберт Беллармино, и занял место в конце стола. И после этого вы провели процедуру, спросил один из членов комиссии. Да, мы ее провели. Какой был использован вектор? Модифицированный аденовирусный раствор в комбинации со стандартными иммунно-супрессивными добавками по протоколу Барлоу. Каков был результат? Почти сразу у нее взлетела температура, почти до 42 градусов. На второй день у пациентки появились признаки отказа различных органов. Восстановить деятельность печени и почек не удалось. На третий день она скончалась. В комнате воцарилось недолгое молчание. Если мне будет позволено сделать еще одно замечание, я хотел бы сказать, что все произошедшее оказало сокрушительное воздействие и на весь персонал больницы, и на меня лично. Мы лечили выхаживали эту девочку с самого раннего детства. Ее... Любили все, врачи и медсестры, и нянечки. Когда она появилась в клинике, там словно становилось светлее. Мы решились на эту рискованную процедуру, потому что так хотела она. Но теперь по ночам я спрашиваю себя, а правильно ли мы поступили. И каждый раз я прихожу к выводу, что был обязан пойти на это при условии, что этого хотела пациентка. Она хотела жить. Разве мог я не дать ей этого шанса? Кто-то кашлянул. Но у вас не было опыта в генной трансплантации. Именно поэтому мы хотели направить ее к другим медикам, к тем, у кого он имелся. Почему же вы этого не сделали? Никто не хотел браться. И какие выводы вы из этого сделали?» Марш горестно вздохнул. «Вы когда-нибудь наблюдали, как тяжело умирает пациент, страдающий этим заболеванием? Его почки подвергаются некрозу. Его печень отключается. Его тело распухает и приобретает лилово-серый оттенок. Он не может дышать. У него начинается агония, которая длится несколько дней. Мог ли я допустить, чтобы все это случилось? С чудесной девочкой. Не думаю. За столом вновь повисла тишина. Члены комиссии смотрели на доктора Марша с нескрываемым неодобрением. Почему же сейчас родственники подали в суд? Не знаю, — покачал головой Марш. У меня не было возможности поговорить с ними. В их исковом заявлении говорится, что они не были должным образом проинформированы. Были. Мы все надеялись на лучшее, смотрели будущее с оптимизмом. Теперь же они просто не могут смириться с правдой, которая заключается в следующем. Если в 3% случаев пациенты выздоравливают, то в остальных 97% они, увы, умирают. 97% – это почти верная смерть. Они знали это но когда их надежды оказались разбитыми, почувствовали себя обманутыми. Но мы ни в чем и ни разу не покоривили перед ними душой.